Глава третья «Будто двадцать лет тебя не видел», — с усмешкой сказал отец, не подозревая, насколько прав. А из москвича доносился радостный лай. Отец открыл заднюю дверь машины, и оттуда выскочила крупная немецкая овчарка. Со счастливым повизгиванием пес оббежал меня вокруг, ткнулся мокрым носом в руки, попрыгал пару раз, понюхал туфли и запрыгнул в тачку. «Совсем ненадолго, а только чтобы взять оттуда поводок и принести в зубах мне». «Гулять уже хочет», — с притворной строгостью произнёс отец и хмыкнул. «Утром я с тобой гулял, разбойник. Ладно, погнал я, некогда. Если скажет, что голодный, то врёт, я его кормил». Он хрипло засмеялся, а пёс продолжал бегать вокруг меня. «Ведь и правда мы с ним не виделись больше двадцати лет». Отец махнул рукой, сел в машину и завёл двигатель. И вот так всю жизнь всегда на работе. Ну что, сансаныч сказал я псу и присел перед ним, чтобы погладить и застегнуть поводок на потертом кожаном ошейнике. Вот и с тобой мы встретились. Довольный пес высунул язык и преданно смотрел на меня, думая, что я буду с ним гулять по улице. Но на деле он пойдет со мной куда угодно. Снова молод и жив. Это настоящий ментовской пес. Он проходил обучение у МВДшних кинологов. Но на службе он работал исправно, когда вдруг его захотели списать, как профнепригодного. Состряпали липовый акт, что якобы нервная система неустойчива, и он агрессивен. Я потом выяснил, что на самом деле он слегка прикусил одного вредного начальника кинолога в зафилейную часть, когда тот замахнулся на него палкой, и пёс сразу впал в немилость и в профнепригодность. Усыпить его должен был ветеринар в областном кинологическом питомнике МВД но оказался моим знакомым. Он собаку пожалел и позвонил мне. Я как раз подыскивал себе серьезного пса. Вот так сансаныч Саныч оказался у меня. Пошли. Я поднялся, и пес важно пошел рядом со мной. Тогда в милиции было проще, и никто особо не возмущался, когда я приходил в отдел с собакой. К нему даже привыкли и узнавали. сансаныч Саныч пришел. Через стекло посмотрел дежурный Ермолин, держа у уха трубку телефона. Его вечно недовольное кислое лицо, будто он каждое утро съедает половинку лимона, при виде собаки выправилось в радостной эмоции, но совсем ненадолго. Он снова принялся орать на кого-то по телефону вредным, громким и въедливым голосом. А я пошел дальше, в сторону лестницы. На первом этаже под ногами лежала старая мелкая узорчатая плитка, местами поколотая, местами отсутствующая, из-за чего проглядывал слой положенного еще при царе горохе бетона, на который в некоторых местах стелили линолеум. Здание очень старое, в нем и в советское время была милиция, а кто-то говорил, что еще и до революции здесь сидели городовые. В нулевых это здание снесут, а мы переедем в другое, более удобное помещение. «О, Сан Саныч! Из кабинета впереди выскочил запыхавшийся мужик в кожаной жилетке и быстрым шагом прошел мимо нас. «Васильев, доброго! Видел, кого с якутом притащили. Потом забегу, пока занят». Здоровались с нами и еще, знали нас уже все. Наконец, я добрался до темной лестницы, где снова сгорела лампочка, и поднялся на второй этаж. Ремонта здесь не было очень давно. Потертый линолеум ходил под ногами, то поднимаясь горкой, то опускаясь грубо отштукатуренные стены осыпались от одного взгляда. Прямо напротив выхода висела доска с информацией, на которой кто-то повесил вырезку из газеты с толстощоким лицом подполковника Вадима Шухова, начальника отдела уголовного розыска. Впрочем, что гадать, это точно он сам и повесил, потому что статья хвалебная Кстати, это тот самый Шухов, который в будущем станет начальником УВД. Вредно уже сейчас, а с возрастом станет еще хуже. Кто-то пририсовал ему усы и фингал, и я даже знаю, кто именно. Любит он ребячица, а ведь ему уже пятый десяток. Ругань Шухова я услышал еще до того, как его увидел. «Пока не найдешь ветеранские медали! Никакого перевода, Толя!» орал начальник угрозыска Шухов на попавшегося ему опера. Надрывался, аж щеки покраснели. «Ноги в руки, ищи!» но «Носом землю копай. Это же ветеран. Берлин брал, до да генерала дослужился. А какая-то падла, у него медали свистнула, Толя. Найди их уже. На рынке походи, поспрашай там вороваек всяких. Скупки прошерсти, найди». «Найду, Вадим Петрович», – произнес Толик. Толя Коренев, точно. Я аж остановился на месте. Он тоже живой. «Один из тех немногих людей, которых я считал своими настоящими друзьями». Но поговорить с ним не дали. «Опять с собакой!» — Шухов заметил меня. «Устроили тут зоопарк. Зайду потом к вам, посмотрю, как работаете. Сидите там, пиво жрете, как всегда. А работать кто, а?» Он не договорил и ушел, заметив, что с его портретом на доске что-то неладное. Толик равнодушно посмотрел на меня и пошел дальше. «А что это с ним? Почему не поздоровался даже?» «Точно, вспомнил. Мы тогда были с ним не в ладах. Из-за чего-то не сошлись во взглядах и подцапались горячие финские парни. Надо срочно исправлять. Думал, не вспомню старое здание, но сансаныч уверенно вел меня в наш кабинет, а по пути все вспомнилось само. Раньше все опера сидели в другом, просторном кабинете, но там устроили вечный ремонт и убойное отделение раскидали по всем имевшимся закуткам. Помню, долго мы очищали этот кабинет от стопок старых дел некоторые из которых были заведены аж в 20-х годах. Потом расставили столы и попытались обжиться во временном убежище, прекрасно зная, что нет ничего более постоянное, чем временное. Дружинина тоже притащили сюда. Не в обезьянник и не в подвал ИВС, а прямо в кабинет, чтобы колоть, пока тепленький. Приковали наручниками к чугунной батарее, уже отполированной браслетами его предшественников. Он немного протрезвел, пока вели, и до бывшего и будущего зэка уже дошло, что его взяли с волыной, когда он готовился пострелять ментов, пока те искали его по подозрению в убийстве, и положение его не просто не очень хорошее, оно крайне хреновое. Задержанный крутил головой, но Якут спокойно и молча сидел за столом, записывая все на бумагу. «О, сансаныч Саныч пришел нам помогать!» Пробасил Устинов, пожимая мне ладонь своей ручищей, а потом сел перед псом. «Дай лапу! Молодец!» Из-за пышных усов Устинова иногда в шутку называли «капитан Врунгель». Милицейское звание у него тоже было «капитан». Но чаще звали по имени-отчеству – Василий Иванович. И это подходило ему больше, ведь он сам – просто ходячий анекдот. «Если видишь, что он куда-то пошел, то явно для того, чтобы устроить какую-то пакость, веселую подлянку». «Сто пудов это он», — Фингал Шухову нарисовал на стенде. В отличие от всегда серьезного якута, Устинов был шутняком и балагуром. Часто подкалывал коллег и Шухова в особенности, по всякой мелочи, но иногда придумывал и серьезные планы. По возрасту ему давно пора было на пенсию, но он еще работал. Выпивал, правда, Василий Иванович, как не в себя, но его ценили, потому что он настоящий профи. И даже мне, после того, как я отработал в органах всю сознательную жизнь, будет теперь чему у него поучиться. Он наблюдательный, у него хорошее воображение, которое помогает в работе. Со стороны кажется, будто он работает на отвалите, но свое дело он знал лучше многих. Полная противоположность Якуту, и они припирались по каждому поводу, а еще были закадычными друзьями. — Ты когда спал в последний раз, Пашка? — спросил Устинов у меня. «Якут тебя совсем заморил. Ну чё, сансаныч Он потрепал собаку за ухом. «Как твоя жизнь собачья?» «Начальник, слушай!» Прогнусавил задержанный дружинин. «Ты это, или адвоката мне вызывай, или...» Молчавший до этого Якут хлопнул ладонью по столу. Вышло неожиданно, поэтому дружинин вздрогнул. «Вспомнил, — объявил Якут. Как актёра того звали в спруте? Микеле Плачидо». «Ты кроссворд тогда гадал, Васька, спрашивал». Сказав это, Якут продолжил писать, как ни в чем не бывало. Задержанный с испугом посмотрел на него, потом на нас просящим взглядом, думая, что капитан Филиппов свихнулся. Но у Якута свои хитрые методы. «Держи, Пашка!» Устинов протянул мне руку. «Сегодня обещал отдать». В ладонь мне легли три потертые купюры и горсть монет. Я присмотрелся, давно таких не видел. Одна, совсем истрепанная, в 10 тысяч рублей, почти не отличающаяся от 10 рублей, которые будут ходить потом. А вот эти, старые, по 1000 рублей, я вообще забыл. Зато помнил монетки, желтые 50-рублевки и несколько крупных монет по 100 рублей. Точно, цены же еще в тысячах и миллионах. Нули на деньгах уберут только через пару лет. «Толик, тебя к нам уже перевели?» Устинов повернулся к вошедшему. Или ждешь добро от Шухова? Да из-за медали этих все. Толя отмахнулся и протиснулся за свой стул. Украл кто-то награды, а где их найдешь? А пока не найду, не подпишет рапорт в убойный Я тоже сел за свое рабочее место. То самое. Я сразу его узнал, будто вчера здесь был. Приятное тепло кольнуло в груди. Даже скрипящий потертый венский стул, будто из другой эпохи, стоит себе именно такой, каким я его запомнил. Сидел я здесь столько, что все это мне иногда снилось. На столе, накрытым оргстеклом с трещиной, стояла пишущая машинка, которую я все хотел починить, но не было времени. Лежали тетрадки, ручки, стопка старых дел оперативного учета, от которых несло пылью. В ящике стола завалялась пустая пачка из-под сигарет, собачки от молний, штопор Устинова, который он постоянно терял, прошлогодняя газета, бумаги, спички и дырокол. Под стеклом лежали какие-то мои заметки по текущим делам. Но мне еще надо было их вспомнить, что я тогда накопал и что в итоге с этим случилось. И еще под стеклом лежал мятый белорусский рубль тех лет с зайчиком. Купюру мне подарил один из коллег, который ездил в Минск в прошлом году. Сан Саныч в проходе рядом со мной и начал жевать старую красную кеглю от игры в городки, которая всегда его ждала под столом. Надо поглядывать, чтобы Устинов не дал ему сахара, а то он постоянно пытался подкормить собаку сладким, а им нельзя. На стене у меня висел календарь за 1996 год с терминатором в черных очках. А вот рядом со столом Устинова был наклеен самодельный плакат с надписью «Вы притворяетесь, что нам платите, а мы делаем вид, что работаем». Надписи оформлены красивым шрифтом от руки, ему это нарисовал знакомый художник. У Толика на столе, где он пытался обживаться, пока что были наклеены разве что вкладыши от жвачек. Сам он опять тщательно причесывал светлые волосы, внимательно глядя в зеркало. Устинов проголодался, подошел к шкафу, открыл среднюю дверцу. Внутри, в небольшом отделении, была постелена газетка, на которой лежала разрезанная буханка хлеба и открытая банка маргарина рама, которые тогда считали маслом. Хит тех лет как раз начал продаваться и вовсю рекламировался. Василий Иванович соорудил себе бутерброд, густо посыпав сверху сахаром. Сансаныч навострил уши, устинов посмотрел на него, потом на бутерброд, потом на меня. Нельзя тебе сладкого, он пожал плечами. Хозяин твой не разрешает. Я удовлетворенно кивнул. Василий Иванович вернулся за стол отодвинув в сторону самодельную мухобойку из резины с рукояткой, обмотанной синей изолентой, и принялся за перекус. Толик оглядел, что творится у него на столе, потом переставил стоящий перед ним видак на подоконник. Я даже вспомнил, почему он здесь. Внутри должна быть зажёванная кассета кикбоксёра с вандамом Да, тогда же всё ремонтировали сами, сервисов у нас не было, а Толик в этом разбирался, вот и брал иногда себе технику, чтобы починить шабашку на дом, вернее, на работу. На всех наших трёх столах полный бардак, только у Якута всегда царил идеальный порядок. Это не весь наш отдел уголовного розыска, остальные в других кабинетах, а кто-то мог быть на сутках, кто-то после суток. Работы вал, часто ночевали прямо здесь, в соседнем кабинете, для этого даже была общая тахта. Якут в полголоса допрашивал дружинина. Пока ничего необычного, имя, фамилия, где живёт и всё остальное. «Колоть Андрей Сергеевич его будет дальше, когда тот расслабится. А мне надо всё обдумать, пока выдалась свободная минутка. Старший опер Филиппов спасся, хотя по прошлой жизни я отчётливо помнил, как он умер. Погиб при исполнении служебных обязанностей в результате огнестрельного ранения в область сердца», как гласила сухая сводка. «Я старался не смотреть на него всё время, скрывая наполнявшее душу торжество от того, что он жив». И если мне удалось это предотвратить, может, выйдет остановить и другие смерти, и спасти отца. Устинов, вот, например, он умер бы позже. Когда Филиппов погиб, то Василий Иванович, помню, ушел на пенсию, где не в столь долгий срок спился и умер, хлебнув паленой водки. Жил он один, жена давно ушла, и сейчас злоупотреблял, а потом будто с цепи сорвется. Надо подумать, что с этим делать. Хороший ведь мужик. Столиком иначе. героически погиб, предотвратив террористический акт все это помню как тогда шухов зачитывал приказ о посмертном награждении толика поначалу не любили думали он высокомерный и неприятный тип который стучит Шухову на коллег а сам он выходец из интеллигентной семьи даже не знал как надо развеять подозрения в какой то момент он всех раздражал особенно тем что он тот еще бабник и постоянно причесывается и прихорашивается перед зеркалом но потом Он пару раз выручил Устинова из неприятностей с начальством. Его понемногу зауважали, а в убой на его позвал сам Якут. Потом мы с Толей крепко сдружились, часто выпивали, работали вместе. Однажды нас чуть вместе не расстреляли бандюки, но в тот раз мы отбились. А в 2001-м он погиб. В городе появилась смертница, которая хотела подорвать автобус, а в нем тогда ехал с работы домой сам толя Он как раз женился. Жена начала рожать... И он отпросился пораньше, чтобы поехать к ней в роддом. Он быстро всё понял и вытолкал смертницу из салона до того, как она привела взрывное устройство в действие. В итоге вместо множества жертв погиб только он один. Остальные отделались испугом. Это будет не скоро. Но как-то надо на это повлиять уже сейчас. И ещё мой отец, убитый киллером Федюниным прямо в центре города. Это будет совсем скоро. Но кто его заказал? Это точно из-за его работы. Отец ведь начальник подразделения по борьбе с оргпреступностью. Братва его ненавидит и боится. Сколько раз пытались купить, сколько раз угрожали, но ничего не выходило. Теперь ставки выросли. Ждать нельзя. Начну с братвы. В городе три крупные ОПГ, есть где поискать. Сначала надо понять, где сейчас киллер Федюнин, потому что банды Орлова пока не существует вообще а он сам еще не вернулся в город из армии. «Видали?» – в кабинет зашел Шухов, потрясая газетой. «Смотрите, что натворили! Нарисовали усы! Вот же мелкие гаденыши!» «Да как же так, Петрович? Как у них совести хватило!» – преувеличенно возмутился Устинов. «Надо дежурного спросить. Может, видел кого подозрительного?» «Да толку-то!» – расстроенно протянул Шухов. «Короче, мужики, я че зашел?» Он суровым взглядом оглядел всех, но вместо ура и ругани вдруг предложил. «У меня тесть с пасеки приехал, мёда привёз. Возьмёте? Свежий?» «Нет», – чуть ли не хором ответили все. «Зима скоро, пригодится. Чай-то с мёдом попить, самое то. А то сахар дорогой сейчас, а я дёшево отдаю, как от себя отрываю. С получки отдадите». «Так получка-то ещё когда будет?» – Устинов нахмурил брови. «На что мы тебе мёд-то покупать должны?» «Я-то откуда знаю?» – смутившийся Шухов выскочил в коридор. «Не, знаем мы его свежий мед. Даже я это вспомнил. Старые слежавшиеся комки засахарившегося меда, который невозможно есть, но который он продавал всем, кого видел. Ладно, пока есть свободная минутка, надо действовать». Я поднялся и подошел к Толику. Он все хотел перевестись к нам, но Шухов не давал. Вредничал, ставил условия. «Подмогну немного». «Ведь я помню, куда в итоге делись те медали. Дело-то обсуждали долго, когда они нашлись». «Толя», – позвал я, – разговор есть. «Говори», – он с подозрением посмотрел на меня. «Был на рынке вчера вечером», – сказал я, думая, как лучше все подать. Встречался со своим информатором, и он брякнул, что внук генерала Загорского бегал и пытался всем впихнуть ордена своего деда. Тот, который с этой попугайской прической зеленой. «Ах, он сучонок мелкий», — протянул Толик, моментально просеяв. «Панк хренов. Так и знал, что это он, гаденыш с Ох, дед ему устроит. Своей портупеей генеральской ему всю жопу отхлестает. А я всю голову ломал». «Успевай», — я кивнул. «Пока он не продал все. Если успеешь, увидишь расправу». «С меня пузырь паха». Толик накинул куртку, метнулся то в одну сторону, то в другую, а потом посмотрел на меня и достал из кармана целую горсть жареных семечек. «Хоть это пока возьми!» – бросил он и выскочил в коридор. Оттуда выкрикнул. «Сам жарю!» «Ну, вот так, шаг за шагом, и будем всё делать». А Толик про благодарность не забывает. И чё мы с ним тогда не поделили? Молодые были, что поделать? А я подошёл к Якуту и Дружинину. Хотелось посмотреть, как матёрый капитан Филиппов будет колоть бывшего зэка. Может, и сам покажу чему научился за все эти годы заодно вспомню обстановку тех лет по городу смутно уже вспоминались знакомые когда-то имена и прозвище я жаловаться буду объявил дружинин косясь на икута в европейский суд по правам человека понял мент во как спокойным и умиротворяющим голосом произнес филиппов там вон телефон с прямой связью с европейским судом будешь звонить и даст ладонью по столу «Где обрез взял?» «Какой?» – зэк выпучил глаза. «Какой обрез, начальник? На понт меня взять хочешь? Не было никакого обреза. Вы мне его подкинули. Век воли не видать». «Обрез», – произнес я и чуть привстал на носки, чтобы разглядеть бумажки на столе якута, из которого был недавно убит гражданин Сидорчук, он же криминальный авторитет Чингис из Зареченских. Тот самый обрез. «Да, а мы уже провели экспертизу». Подыграл мне якут и подмигнул. «Так что видишь, как удачно все совпало? Взяли тебя, а у тебя есть засвеченная пушка с мокрухи». «Да я в натуре не понимаю, вы че мне чинги сошьете?» Дружинин начал вставать, но я надавил ему на плечо, чтобы сел. «Я отвечаю, не в курсах, кто его мочканул. Это...» «Ну?» – я пожал плечами. «Мы, конечно, люди неболтливые, но если Артур услышит, он за своего человека...» Он «Будет рвать всех, кого найдет». Дружинин приоткрыл рот, но якут не дал ему подумать об этом. «Обрез откуда?» – рявкнул он, привстав из-за стола и наклонившись к дружинину. «Где взял? Кто его сделал? Говори! Или на тебя чингиса повесим? А брат шепнем, что ты их бугра порешил». «Да у деда одного на хате вынес. Он все равно куда-то пропал», – оправдывался тот. «С Лехой кирпичом на дело пошли» квартиру выставлять, нашел ружье под шконкой, ножовкой по металлу ствол отпилил, ну это, чтобы носить сподручнее, и приклад того отхреначил. Кража с проникновением в жилое помещение, незаконное хранение оружия, незаконное изготовление оружия, перечислял я, и подготовка к разбойному нападению. Ну и вишенка на торте, нападение на сотрудников милиции при исполнении. Ах да, чуть не забыл. За что мы тебя искали-то? «Убийство с отягчающими там». «И не просто нападение, а вооруженное покушение на жизнь сотрудников», добавил Якут. «А у нас же там сидит кто-то из Зареченских», спросил я. «Может, вместе их запихать в одну камеру в изоляторе? Там и разговорится, если выживет, конечно. А потом, как Артур узнает, уже точно не выживет». «Да я не в курсах про чингиза отвечаю, мля буду, век воли не видать, я... Не надо меня туда...» прошептал он. «Они же отморозки, твари конченые, начальник!» «Ты за что кирпича убил?» Филиппов наклонился к нему через стол так близко, как мог. «Из-за ружья этого, говорю, продать надо на старом рынке, сделать обрез, братва с руками оторвет. Потом, говорю, поделить поровну, а он вделываться начал, говорить, что его это доля. Выпил, фуфло начал мне толкать, граблями своими махать, вот я нож случайно взял и... «Пиши». Якут взял из пачки лист и хлопнул по нему ладонью. «Что описать «Все пиши. И про обрез, и про кирпича, и как в нас стрелять хотел». Он закурил и чуть кивнул мне, мол, все хорошо. «Все, что говорил, все пиши. Или я за себя не отвечаю». А когда Дружинин стал писать большими корявыми буквами, делая ошибки чуть ли не в каждом слове, Филиппов присмотрелся ко мне и тихо сказал. «Отсыпайся, Васильев. Ты, конечно, когда сутки не спишь, такое вытворяешь, но отдыхать тоже надо. Иди, прикрою, пока тебя Шухов не увидел, а то запряжет еще куда-нибудь». Тут он был прав, а мне хотелось обдумать все в спокойной обстановке. Но выйти из кабинета я не успел, услышал тяжелые торопящиеся шаги. Отдохнуть и подумать, кажется, пока не дадут. «Васильев, все-то на работе!» Шухов, куда там мчавшийся, это его топот, я слышал, резко остановился и заглянул к нам. «Значит, не устал? Возьми кого-нибудь старшего и идите-ка в депо да поживее. Туда уже судмедэксперты и криминалист едут. По вам работа».